— Дело в том, что вчера вечером я ему не звонила, — продолжала она. — Я звонила своей кузине, но она мне не ответила. — Ваш номер был на аппарате, я его запомнила. — Какой был аппарат? — быстро спросила она. — Вы запомнили аппарат? — Конечно. Серебристый панасоник. А почему вы спрашиваете? — Впрочем, это уже все равно. До свидания. Извините, что я вас побеспокоила. — Подождите, — вдруг сказала она. Я почувствовала, что она сомневается. Затем незнакомка сказала, «Нам нужно с вами увидеться. Вы уверены, что вчера ночью на яхте не было другой женщины, кроме вас?» «Не было?» — подтвердила я. «Где вы сейчас находитесь?» — требовательно спросила она. «В ресторане «Голубой слон» в Антибе». «Через два часа я буду в Антибе. Вы можете меня подождать?» «Могу. Я хотела с вами увидеться и поговорить». «Очень хорошо. Никуда не уходите. Это может оказаться важнее, чем вы думаете». «Никуда не уходите из ресторана! До свидания!» Я положила трубку. Неужели сработало? Почему она так заволновалась? И почему спросила про аппарат? Она сказала, что звонила своей сестре. Значит, это был не его аппарат. Утром, когда Александра уезжал у него в руках был уже другой мобильник. Неужели он выбросил старый? Нет, он его не выбросил. Это был аппарат сестры незнакомки, и ее не было на яхте. И поэтому он не хотел, чтобы я ответила может он выдавал меня за сестру незнакомки господи неужели такое возможно время до встречи я провела в напряженном ожидании и ровно через два часа снова подошла к ресторану голубой слон заказала себе очередную чашечку кофе незнакомку я увидела еще издали именно такой я ее себе и представляла она подъехала на темно-синем пижо и выйдя из него направилась к ресторану Я сидела недалеко от входа за столиком, надев очки. Волосы я предварительно собрала в пучок. Она двигалась ко мне, тревожно оглядываясь по сторонам. Увидев меня, она слегка пошатнулась. Затем нерешительно сделала шаг, потом второй. И, наконец, быстро подошла ко мне. — Это вы звонили мне? — спросила незнакомка. Она была в сером костюме, который стоит, наверное, целое состояние, и с очень элегантной черной сумочкой. Я... «А как вы поняли?» — удивилась я, оглядываясь на соседние столики. Рядом сидели в одиночестве по меньшей мере пять молодых женщин. Почему она выбрала именно меня? Я сразу поняла. Незнакомка опустилась на стул и внимательно посмотрела на меня. «Снимите очки!» — неожиданно попросила она. Я сняла очки. Она пристально смотрела на меня, потом кивнула. Я так и думала. Никогда не верила этому прохвосту Александру. Ее слова прозвучали для меня как музыка. Я тоже считала его прохвостом, и отныне тоже ему не верила. Кажется, мы сумеем найти общий язык. Во всяком случае, у нас есть то, что нас сближает. Заказав чашечку кофе, подбежавшему официанту она спросила, «Почему вы решили мне позвонить?» Я видела, как он нервничал, когда зазвонил телефон. «Извините, как вас зовут?» «Симона Бриньоне. Я сестра Сибилы Скорнелли». Она сказала так, будто я должна знать, кто такие эти Бриньоны или Скорнелли. Хотя первую фамилию, я, кажется, слышала. Точно, слышала. — Меня зовут Ксения, — представилась я. — Ксения Моржикова. — Я думала, вы полька, — призналась Симона, Откуда вы приехали? — Из России. — А вы не родственница маркиза Бриньоны? — Я ее дочь, — удивилась Симона. — А откуда вы знаете мою мать? Я рассказала ей о нашем знакомстве с Александром, как он предложил подвести меня в Ниццу, как мы поехали домой к ее матери, как он ушел в дом, подняв вверх автомобиля, в котором мы сидели, и как Цирил пытался отвлечь меня, показывая фотографии. Она бледнеет, ее тонкие аристократические пальцы сжимают столик. — Негодяй! — шепчет она. — Какой негодяй! Что случилось, я все еще не понимаю. Симон открывает сумочку... Нервно взмахивает рукой и достает фотографию. Она протягивает ее мне, и я растерянно смотрю на женщину, которая стоит рядом с Симоной. Но этого не может быть. Мы с ней никогда не были знакомы, иначе бы я не запомнила ее лицо. На карточке с Симоной стою я. Мы находимся на борту какой-то яхты, и на мне та самая легкая рубашка и купальный костюм, в которых я была вчера ночью. Я всматриваюсь в фотографию, и вдруг понимаю, что это не Монтаж. Рядом с Симоной стоит другая женщина. — Да, — подтверждает мои подозрения Симона, когда полное изумление, я поднимаю на нее глаза. — Это моя двоюродная сестра Сибила Скарнелли. Вы очень на нее похожи, особенно когда надеваете очки и собираете наверх волосы. Именно поэтому он и выбрал вас. Теперь я, наконец, начинаю понимать все, что со мной произошло.